Часть 9. Благодаря Мадлен я узнал, как опасно делать поспешные выводы о людях. Глава 67. На кладбище медленно опускается вечер. В гаснущем свете дня на колокольню ложатся последние тени. Из крыши ещё поднимается дым. Четверо пожарных за несколько секунд выламывают дверь церкви и быстро тушат огонь. Тело преподобного Эдрена Узерса лежит перед церковью Святого Стефана. В церкви идет его вдова. Зеваки отступают на шаг. Вперёд выходит Карен Кук, предлагая той поддержку. Миссис Уизерс стоит возле тела своего мужа, опираясь на руку констебля. Они склоняют головы, поворачиваются и уходят мимо остатков толпы. Сэм стоит у меня за спиной. В руках у него телефон. Прячься за мной, он успевает сфотографировать вдову. «Сэм!» — шепчу я. «Что? Это новости!» «И что будет в статье?» «Придётся подать, это как самоубийство». «Не уверен, что это было оно», — отвечаю я. «Мы видели, как он прыгнул», — говорит Сэм. «Если я буду в хорошем настроении, возможно, отложу публикацию снимка преподобного в ризнице, а то немного неловко получится». «Думаете, это стало последней каплей?» — спрашиваю я тихо. «Что, годы злоупотребления наркотиками?» «Я бы сказал, что да». «Нет, наше вторжение». «Слушай». Не у нас же из носа торчала двадцатифунтовая купюра, но вряд ли он из-за этого решился на самоубийство. Он знал, чем рискует. Если тебя интересует моё мнение, то, скорее всего, свою роль сыграло обнаружение тела Анжела Каш в нескольких шагах от его порога. «Там, у стены церкви, сидит твоя старая знакомая», — говорю я Сэму. Он вопросительно поднимает бровь. «Бетти Бакстер», — поясняю я. «Бетти на день возвращается в Хадли», «И на тебе, пожалуйста, труп священника у ног его паствы». «Совпадений не бывает, Бен». Сэм медленным шагом двигается к кладбищу. Он умеет создавать впечатление, что просто бесцельно бредёт куда-то. Это искусство он совершенствовал на протяжении многих лет. На самом деле он внимательно наблюдает за всем, что происходит вокруг. Я провожаю его взглядом. Тут из церкви выходит Дэнни. «Это Уизерс?» — звонил в колокола. «Спрашиваю я». Она кивает. «Надо думать, он хотел собрать толпу свидетелей. Что бы мы о нём ни думали, ужасно, что он вынужден был покончить с собой». «Ужасно», — соглашаюсь я. «И его жалко, и жену. Поджёг церковь тоже он?» «Похоже на то. Запер главную дверь, закрылся в колокольне. Ключ, должно быть, остался у него на теле. Мы с Дэнни отходим чуть дальше». «Но почему именно сейчас?» — спрашиваю я. «Стыд разоблачения? Я качаю головой». Я думаю, тут нечто большее. Мы проходим мимо фасада церкви и останавливаемся на повороте дорожки. Я смотрю на деревянную скамью, но та уже пуста. Почему ты так думаешь? Я беру Дэни за руку, и мы идём дальше. Из-за Арчи Грейса. Ты нашёл его? Он прячется в заброшенной мастерской под железнодорожными путями. Мы с Дэнни останавливаемся возле деревянной скамьи. «Твой отец был прав», — говорю я. Берти Бакстер действительно расширил семейный бизнес. Уизерс привлекал детей для переправки наркотиков через границы графства. Мне нужно, чтобы ты выслушал Арчи. Дай мне 10 минут, отвечает Денни. Я поговорю с Кук, попрошу ее прикрыть меня.